Летописец описывает нашествие поганых на русскую землю. Беды, какие она терпит от них. Зачем попускает Бог неверным торжествовать над христианами? Не думай, что Бог любит первых больше, чем последних. Нет. Он попускает поганым торжествовать над нами не потому, что их любит, а потому что нас милует и хочет сделать достойными своей милости, чтобы мы, вразумленные несчастьями, покинули путь нечестия. Поганые – это боток, которым провидение исправляет детей своих. Бог, Бог казнит рабы своя напастьми различными, огнем и водою, и ратью, и иными различными казнями, христианину, Бог, Многими напастьми в нити в Царство Небесное. Так историческая жизнь служит нравственно-религиозной школой, В которой человек должен научиться познавать пути проведения. Горе ему, если он разойдется с этими путями. Игорь и все Волосвятославовичи, побив половцев, мечтают о славе, Какая ждет их, когда они прогонят поганых к самому морю, Куда еще не ходили деды наши, а возьмем до конца свою славу и честь. Говорили они так, не ведая Божие строение, предназначившего им поражение и плен. Все провозвещает эти пути. Не только исторические события, но и физические явления, особенно необычайные знамения небесные. Отсюда напряженный интерес летописца к явлениям природы. В этом отношении его программа даже шире, чем у современного историка. У него природа прямо вовлечена в историю, является не источником стихийных, часто роковых влияний, то возбуждающих, то угнетающих дух человека. Даже не просто немой обстановкой человеческой жизни, она сама живое, действующее лицо истории, живет вместе с человеком, радеет ему знаменями, вещает ему волю Божью. У летописцы есть целое учение о знамениях небесных и земных и об их отношении к делам человеческим. Знамени бывают либо к добру, либо к озлу, землетрясения, затмения, необычайные звезды, наводнения. Все такие редкие знаменательные явления – не на добро, бывают, проявляют либо рать, усобицу, голод, мор, либо чью смерть. Согрешит какая-либо земля, Бог казнит ее голодом, нашествием поганых, зноем, либо иной какой казнь. Так летописец является моралистом, который видит в жизни человеческой борьбу двух начал, добра и зла, провидения и дьявола, а человека считает лишь педагогическим материалом, который провидение воспитывает, направляя его к высоким целям, ему предначертанным. Добро и зло, внешние и внутренние бедствия, самые знамения небесные, все в руках провидения служат воспитательным средством для человека, пригодным материалом для строения Божия, мирового нравственного порядка, созидаемого провидением. Летописец более всего рассказывает о политических событиях и о международных отношениях, но взгляд его по существу своему церковно Его мысль сосредоточена не на природе действующих в истории сил и известной ему из других источников, а на образе их действий по отношению к человеку и на уроках, какие человек должен извлекать для себя из этого образа действий. Это дидактическая задача летописания и сообщает спокойствие и ясность, рассказывает описца гармонию и твердость его суждения. Познакомив вас с основным источником для изучения древнейшего периода нашей истории, перейду к изложению фактов этого периода.